Глава 21. Домой на север Ого, разглядывая руины форпоста нового, присвистнул шомпол. Хорошо, кто-то поработал. Ампер согласно кивнул, изучая из люка механика-водителя перепаханную снарядами местность. Помимо воронок имелись два подбитых БТРа, наподобие викинга, и обломки чего-то летающего. Во дворе гора битой техники, но это уже явно имущество форпоста. От башни уцелело чуть больше половины, из сорока с лишним этажей, 23. три. Всё вокруг усеяно обломками бетона и стекла. Пара суток, как отстрелялись, арта долбила, а вон там системы залпового огня. «Я же говорил, не было у этой башни ни полшанса устоять. Хотя я оставил на зараженных, думала, они подсуетятся. Надеюсь, это единственная потеря нового. Поехали, нечего тут делать. Как в анекдоте, мам, тебя в школу вызывают, я не пойду». «И правильно, нечего там по руинам шарахаться», — припомнил старый анекдот Погорелов. Шумпал улыбнулся. «Похоже, ему был знаком этот анекдот». «Я насчитала 43 воронки», – подала голос Рина, когда Ампер закрыл люк и запустил двигатель БТРа. «Не пожалели снарядов». «Да уж не пожалели», – согласился он. «Всем внимание!» – на общем канале доложился Шрам. «У леса засек двух человек. Ориентир – раздвоенная сосна». «Идем как идем», – приказал Таган. «Сейчас запущу рацию в режиме сканера. Думаю, они нас вызовут». А если нет, то обязательно свяжутся с другим постом. Когда колонна беспрепятственно въехала под своды леса, на дорогу вышел человек в маскировочной накидке и поднял руку, требуя остановиться. «Кто такие и куда направляетесь?» – потребовал он уверенным голосом. «Не советую дергаться. Вы на прицеле у трех гранатометчиков». «Не гони, Сушеный!» – выбираясь из БТР и направляясь навстречу, произнес Мушкет. «Гранатомет, если и есть, то один. Здорово, бродяга!» «Охренеть, не встать!» – обрадовался Рейдер. «Мушкет, хмурая твоя рожа. На Муров охотился». «И на внешников, и на Муров, и на разных подонков». «А ты где шлялся? Я пару недель назад тут проходил, не было тебя в новом». «Пять дней, как вернулся. На Западе совсем плохо стало. Такие монстры, что танки пасут. Три стаба за 10 дней потеряли» там еда не тоннами валится, сотнями тысяч тонн. Твари чуть ли не лопаются от обжорства. Видел элиту метров 8 высотой и весом тонн, наверное, 9. По ней два танка шмаляла, хоть бы хны. Она до них добежала, что любой кинеец удавился бы от зависти, а потом оторвала одному танку башню и давай ей размахивать, как булавой. В общем, спасся только юркий пикап прикрытия. И то, если бы тварь не отвлеклась, метров бы через сто догнала бы понятно улыбнулся мушкет и что из этого правда да все зуб даю знаешь чем клясться даже если выбью все равно вырастет а теперь давай серьезно приятель кто форпост расхреначил внешники три дня назад с подручными своими часть мужиков ушла часть там осталась дрались до последнего те уроды три самоходные гаубицы поставили никак не достать Над лесом дроны подвесили, потом что-то типа града пустили. Короче, вырвалось человек 20 из 67. Мужики два их БТР спалили вместе с экипажами и как-то беспилотник с серьезным вооружением завалили. Да и внутри говорят, стрельба стояла, мама не горюй. А потом оставшиеся в живых себя подорвали вместе с ранеными, а заодно прихватили штурмующих человек 20 мурских рож в мясо. «Как они подобрались? У вас же секрет был рядом с чернотой», – мрачно поинтересовался Мушкет. Вырезали секрет. Парни сказали, с ними муры были, прикинутые как спецназ, на броне. Тоже с талантами. В секрете антисенс и сенс были. Несильные, так, середнячки, но, видимо, вскрыли их, а потом уже техника пошла. Когда на форпосте поняли, что дело тухло, часть пошла на прорыв, человек 10 легло. Остальные добежали. Короче, плохо все вышло. «Ладно, Сушеный, спасибо за рассказ. Новый-то стоит?» «Стоит», — ответил Рейдер. «А что с ними будет? Туда так просто не подобраться, и своя арта у них имеется. Ты надолго там?» Мушкет пожал плечами. «Не думаю, торопимся мы на север». «Ну тогда легкой дороги. Мы тут на три дня, только заступили». Они пожали друг другу руки и разошлись. Секунда, и рейдер в маскировочной накидке растворился в лесу. а восьмидесятка, рыкнув движком и обдав стоящего следом тигра ядреным выхлопом, поползла дальше, ведя за собой стальной караван. 75 последних километров проскочили одним рывком. Три дня они шли по ничейным землям. Пять раз их обстреляли дважды с беспилотников. Подчистили мертвую элиту. Что ее завалило, осталось неясно, но поработали чем-то дальнобойным, а может, с дронов. Счет увеличился на две черные и одну красную жемчужины. Одну реку пришлось форсировать вброд, поскольку кто-то подорвал мост. На этом потеряли 11 часов. И вот, наконец-то, впереди замаячила колючка нового. Снова проверки на КПП номера в прежней гостинице. Филин с интересом разглядывал небольшой городок, стаб в два раза больше отважного и гораздо чище и аккуратней. Но все это меркло по сравнению с новостью, что через два дня известный барыга-еврей проведет свой караван через эти места прямо в гуляй-поле. «А я его знаю», – улыбнулся Ампир. «Как-то пристраивал ему трофеи с Муров». «Да его все знают», – усмехнулся Мушкет. «Я с ним даже водку пару распил «На редкость, честный еврей. Свое не упустит, но и руку не откусит». «Как думаешь, возьмет он нас к себе в караван?» – в лоб спросил Шрам. Мушкета озадаченно пожал плечами. «Еврей-барыга солидный. Он разные караваны водит, иногда небольшие, иногда пять или шесть тяжеловозов, типа карьерных самосвалов и броня в прикрытии. Может, удастся договориться об охране. Он меня и вправду хорошо знает, так что есть надежда». Незнакомого без рекомендаций даже слушать не будет. «Смотри, кто пожаловал». Ампер обернулся и увидел местного знахаря. Тот остановился и быстро оглядел людей. «Что-то мало вас». «И тебе привет, медиак», – пожимая протянутую руку, произнес Ампер. «Мы не к тёще на блины ездили. Проводнику вашему вообще не повезло. Руль словил пулю прямо в тоннеле возле гор». «Мужики, кто вырвался с блокпоста, сказали, что вы тело оставили. Глава на вас за это очень сердит. Полезный рейдер был». «Это Стикс», – спокойно ответил Мушкет. «Рейдеры тут живут недолго». «Сам видишь, сколько наших уцелело. И это не все. Мы еще по дороге людей взяли. Стронгов с отважного, двое их осталось. С нами приехали, захотели новые места посмотреть». И там, куда ходили, еще двадцать человек. Из тех осталось семеро. «Дорогая цена». «Дорогая», — подойдя, произнес Таган. «Но оно того стоило. Меня зовут Таган. Раньше был подручным ремня. Стронг командовал красными медведями». «Я знаю, кто ты», — прищурился знахарь. «Мужики, когда шли, рассказали, что тебя захватили, и они горели желанием тебя отбить. Похоже, справились». Справились, но победа далась большой кровью. Андрей, Мерс с институтскими у нового договоренность была. Мушкет состроил самую честную рожу, на которую был способен. Нет их больше. Мерс сгорел в тайфуне, когда в засаду угодили, а Андрея убил его телохранитель-подрывник, а мы его минуснули. Медяк кивнул. Имея дар ментата, он проглотил честный ответ и не подавился. В нюансы лезть не стал, для него эта тема потеряла интерес. «У вас тоже проблемы?» – в свою очередь спросил Ампер. Знахарь кивнул. «Внешники с подельниками. Мы потеряли много хороших бойцов и дальний форпост. Теперь нужно корректировать планы по самому опасному направлению». «Ладно, потрепались и хватит. Дел у меня много. Глава хотел бы видеть того, кто командует теперь отрядом». «Я командую», — шагнул вперед Таган. «Тогда пошли, тут недалеко, а твои пусть в гостиницу заселяются, они знают, где и что». «Распаковывайтесь», — приказал Таган Мушкету. «Ты старший, не хулиганить и без крови. За блондой нашей пригляди, она женщина горячая». «Не, не надо на меня ее вешать», — замахал руками снайпер. «Она подруга Ампера, вот пусть и отвечает за нее». «Вот ты жук», — возмутился Погорелов. «Ну, тогда я пошел приглядывать за ней. Сами виноваты. Если кто сунется к нам в ближайшие пару часов, пристрелю сквозь дверь. А ты пока моего мальца займи». Оставив Мушкета глотать воздух, он направился к остальным, которые кучкой стояли чуть в стороне. «Народ, заселяемся в гостиницу!» – заорал Мушкет. «Ближайшие пару дней мы здесь проторчим. Может, повезет и получится в попутный караван пристроиться». Агент скинул вещи на шрама и отправился на поиски своей Мальвины. Вернулся через час, злой и уже прилично поддатый. «Сука!» – коротко произнес он. «Что, не дождалась она тебя?» – сочувственно спросил Погорелов. Агент резко мотнул башкой и едва не упал. Под приятеля твоего, крапа легла, блин. Пойдем, выпьем». Ампер покосился на Рину и так кивнула разрешая. Она все понимала, другу была нужна помощь, и сейчас Ампер мог немного сбить накал, чтобы бывший рекламщик не пустился во все тяжкие. Вернулись оба в полувменяемом состоянии за полночь с разбитыми рожами, но поскольку ни от кого не последовало претензий, а агент пришел в себя и больше о своей Мальвине не вспоминал, то терапия была признана удачной. Еврей появился к концу третьего дня. Два здоровенных грузовика, что-то вроде карьерных самосвалов самодельной броней и нехилым вооружением. Пара пикапов с пулеметами и три БТРа, к одному из которых совершенно незнакомые марки, больше подошел бы термин «колёсный танк», как на автоматическом модуле была установлена 100-миллиметровая гладкоствольная пушка. Сам же еврей передвигался в «Тайфуне», Точная копия того, в котором раскатывали Андрей с Мерсом. «А он вырос», – заметил Ампер, сопровождая взглядом гигантские грузовики. «Когда я его видел, у него была тройка обычных Уралов, и охраны не так много». «А это все не его», – покачал головой Мушкет. «Это имущество торговой гильдии региона. Он просто зафрахтовал транспорт и нанял охрану гильдии. Потом вернет, откинет процент от сделки» или в случае потери восстановит стоимость уничтоженного транспорта. «Эх, зеленый ты еще, Ампер!» – подколол друга Мушкет. «Не знаешь многого!» «Ладно, пошли искать нашего приятеля. Надо его с таганом свести, пусть договаривается. Еврей вспомнил и Ампера, и уж тем более тепло поприветствовал Мушкета. Выслушав предложение от уважаемого Стронга, он задумался, потом кивнул. «Я встречусь с вашим командиром», – забавно Картаве произнес он. «О Стронгах Севера я наслышал и даже имел однажды дела с ремнем. Очень порядочный мужчина». «Нет его больше», – покачал головой Мушкет. «Погиб в бою с внешниками». «Очень жаль», – с грустью заметил еврей. «Но, как вы говорите, век Стронга недолог». «Текучка», – согласился снайпер, – «привратности судьбы». «Передайте Тагану, что я встречусь с ним в конференц-зале гостиницы через два часа. Мы уйдем на рассвете, очень торопимся». Ампер кивнул и быстро вызвал по рации командира. Через минуту подтверждение встречи было получено, и стороны, оставшиеся довольными друг другом, разошлись по своим делам. Выходили на рассвете. Евреи Таган договорились. Правда, непосредственно в состав каравана их не включили. Но решение идти метрах в 100 позади и договор о взаимопомощи, совместные ночевки, вполне устроило обе стороны. В поход вышло уже 4 единицы. Егерь остался в новом, как и еще одна часть трофеев. Забронированный автобус с вооружением, местный градоначальник дал хорошую цену. Так что экипажи остальных транспортных средств тут же увеличились. Таган перебрался в Тигра, ходок с градусом в Бумеранг. Десантный отсек, большой и удобный, ехали с комфортом. Караван «Еврея», идущая следом бронегруппа, исправно отматывала километры асфальта. К полудню добрались до того самого завода, где Ампер с Риной устроили тайник. Пока ходок с градусом готовили обед, Ампер, взяв на прокат «Тигр», смотался с агентом за их стволами и боеприпасами. Стрелковый комплекс внешников, хоть и относительно легкий, мощный и универсальный, но совершенно не устраивал бывшего имперского прапорщика, уж больно массивный. С ним нормально ни в коридоре не развернуться, ни в машине, даже на грудь не повесить. В общем, огневая мощь зашибись, но вот все остальное минус. Но комплекс на всякий случай ампер себе оставил, хрен его знает, как жизнь повернется. Через 20 минут, пробившись через завалы утеплителя, они с агентом выпотрошили схрон с ТКБ-15, который Погорелов быстро пристрелял на сотню метров. К готовому обеду он явился с нормальным привычным стволом. Ящики с боеприпасами отправились под одно из сидений, под соседние уложили два оставшихся автомата. Путешествие с караваном торговцев «Ампера» радовало. Это была самая спокойная часть всего похода за тайнами Нолдов, вернее, за их сохранением. Колонна катила следом. За четыре дня неспешной езды добрались до реки, где после переправы Ампер повстречался с очередным своим двойником. За все время Рина выстрелила дважды из пулемета, один раз из пушки, раз из КПВТ срубил Рубера Мушкет. Переправа на этот раз была крайне интересной. Грузовикам каравана пришлось спускаться ниже. К взорвавшейся при перезагрузке ядерной станции еврей подготовился, и все его люди были облачены в костюмы химзащиты. Таган же не стал мудрить, понтонная переправа была вполне себе целой. С момента перезагрузки кластера прошла всего неделя, поэтому Таган не повел своих в радиоактивные места, а спокойно перебравшись на противоположный берег, принялся поджидать караван еврея, который появился лишь к вечеру. Да, потрепало их. Глядя на две рваные дыры в бортах здоровенных грузовиков, на уровне трех метров заметил шрам. Ампер согласно кивнул. Кто-то очень большой сумел вцепиться в борт и едва не сорвал бронелист. Досталось и сопровождению. Пикап был только один. Еще не хватало старого БТРа. Элита, выбираясь из тайфуна, мрачно пояснил еврей три штуки. Здоровенные, с умениями, я таких никогда не встречал. Один явный зверь, что-то вроде пса или волка, метра два с половиной в холке и весом под пару тонн. Только резкий, как понос. Заскочил на БТР и передними лапами оторвал башню, сожрал обосравшегося от страха стрелка. Тут по нему из пушки лупанули. Блин, никогда такого не видел, он просто растаял в воздухе, И возник на крыше последнего грузовика. А снаряд развалил пикап, который как раз маневр выполнял. «Убили?» «Убили», – присоединился к разговору правая рука еврея «Десант». Двоих что попроще, даже о мешках позаботились. Все потроха с приставкой «Рат». А Псина снова исчезла и спряталась в развалинах. Потеряли четверых, стрелка в восьмидесятке и троих в джипе. Ясно, подвел итог Таган, который внимательно слушал рассказ. Готовы продолжать путь? Нам еще километров пять пройти до ближайшего укрытия. Готовы, кивнул еврей. Техника не пострадала, сейчас мужики перекурят и поедем. Машины мы от радиации еще там, после переправы отмыли. Повезло вам, что за нами не сунулись. А может, им повезло, задумчиво произнес Ампер. Десант на это только хмыкнул. «Я слышал, что ты крут, как и твой дар с тварями общаться. Но, поверь, эти ублюдочные элиты были тебе не по зубам. Особенно та, что ушла». «Не попробуешь, не узнаешь», – философски ответил Погорелов. «Это верно», – согласился Рейдер. Он был крупным мужчиной, повыше ампера и пошире в плечах, с квадратной челюстью, на камуфляже незнакомой расцветки значок «Отличник ВДВ». Но мой тебе совет, с такими тварями лучше не пробовать. По машинам! заорал Таган, и погорелов, кивнув на прощание десанту, полез внутрь бумеранга. Догуляя поле еще прилично километров, но сейчас можно сказать, почти дома. Ночевали на том самом заводе, где спасенная девочка, элитная убийца, решила перерезать погорелову глотку. Путь подходил к концу. Нужно было определяться с дальнейшей судьбой. Торчать в Гуляя? Нет, не та цель, которую он преследует. Нужно место, где можно будет спокойно жить с любимой женщиной и с приемным сыном. Ампер бросил взгляд на мальчишку, который сухарем вымакивал растопленный жир из банки с тушенкой. У него было очень сосредоточенное и серьезное выражение лица. С такими лицами бывалые рейдеры потрошат только что убитую элиту. Ампер улыбнулся и вернулся к своим мыслям. Мушкет рассказывал про вечный стаб, что там люди живут, живут по-человечески, с именами. Но если это правда, то туда не так просто попасть. И его друг не знал нигде искать людей оттуда, нигде это место, кроме того, что оно далеко на севере. Даже если припереться к границе этого вечного стаба, то сомнительно, что тебя туда пустят. Нужны рекомендации, нужна плата. Что могут потребовать те, кто правят там за возможность спокойно жить? Жемчуг? «Жемчуг», — раздался уверенный, спокойный, мягкий голос, и из темноты на свет лампы к костру вышел вещий знахарь. Ничего не изменилось. Борода до пояса, белые волосы забраны в хвост, все те же слегка протертые на колени джинсы, рубашка на выпуск, костяная рукоять ножа. «Здравствуй, Ампер». Погорелов завертел головой. Арина и Филин, сидящие в свете лампы на старых пластиковых трубах, смотрели на гостя с немым удивлением. Остальные даже внимания не обращали, словно его тут и нет. «Держите, это ваш жемчуг», – присаживаясь рядом, произнес вещий знахарь. «Тут доля агента. К сожалению, вам придется ему самому рассказать и передать его жемчужину». Я так понимаю, нас никто не видит и не слышит? спросила Рина. Ты права, улыбнулся, вещизнахарь. Половина уже спит, умаявшись, другое дело до вас нет. Когда они смотрят в вашу сторону, видят, что вы сидите, обнявшись, а Филин что-то читает, и интерес тут же пропадает. А вы кто? Немного осмелев подал голос мальчишка. Я? Вещизнахарь слегка задумался. «Я тот, кто видит пути. Я некий регулятор, который помогает всему сущему здесь не умереть. Твои, можно сказать, приемные родители выполнили мое задание. И вот я пришел с наградой. Всегда держи слово, Филин. Это делает мужчину мужчиной». «А если я дал слово плохому человеку?» – гость улыбнулся. «Ловушка простая, но и на эту моральную дилемму ответ есть. «Как говорят четкие пацаны, всегда следи за базаром», – мужчина хохотнул. «А если серьезно, Филин, не можешь выполнить то, что обещаешь, не давай слова никому, даже последнему негодяю, которого все презирают. А дал – так держи, даже если смерть с косой за спиной стоит. Но если от твоего слова зависит судьба многих и дорогих тебе людей…» то тебе придется самому выбирать, как поступить. И тут тебе никто не поможет. А теперь помолчи немного. У Ампера возникли вопросы, которые требуют ответа. Погорелов слегка поморщился. Неприятно, когда кто-то знает, о чем ты думаешь. «Начну издалека», — улыбнулся вещи знахарь. «Через восемь с половиной месяцев у вас родится чудесная девочка». Рина вздрогнула. Ампер сидел ошарашенный, на лице Филина проступило беспокойство. «Не волнуйся, малыш», — продолжил гость, заметивший выражение лица пацана. «Никто не оставит тебя, этим двоим можно верить. Можешь считать, что у тебя скоро появится сестренка». «Но я не думала, что это произойдет так скоро», — убитым голосом произнесла Рина. «В моих видениях они неточны и спонтанны», — продолжил знахарь. «Одно ведь уже не сбылось. Ампер не умер на том перекрестке». «Ты знала?» Ампер был ошарашен. Вот теперь картинка сложилась. «Да, Ампер, я знала, но не могла сказать, чтобы не изменить будущее. И у нас есть проблема. Девочка родится без иммунитета. Для этого нужен был этот гребаный поход. Для того, чтобы добыть оружие Нолдов. Тебе предстоит убить...» Она оглянулась, но так и не смогла сказать. «Спокойней», — улыбнулся Вещий. «Здесь и сейчас это слово не навлечет на вас страшные беды». «Да, Ампер, тебе предстоит добыть четыре белых жемчужины. Сам понимаешь, кого надо убить ради этого». Погорелов кивнул, все встало на свои места. Оговорки его любимой, недомолвки, отказ рассказывать, что она увидела. Ее фактически единоличное решение идти в этот сумасшедший рейд. «И я убью Скребера? спросил увещего знахаря Ампер. «Нет, Ампер», – покачал головой гость, – «тебе не дано убить ужас, Улья. Но ты пойдешь за ним на запад, туда, где две реки сливаются в одну. Ты должен оказаться там не позднее, чем через три недели». И от того, как ты поступишь, будет зависеть, сможешь ты заполучить жизнь для своей дочери и выживешь ли сам. Это Стикс. Здесь не бывает четких дорог. И если ты добудешь жемчуг, то Рина должна его съесть как можно быстрее. Желательно в течение одной недели. Так что советую поторопиться. Если она примет белку в оговоренный срок, девочка получит гарантированный иммунитет и очень сильный дар. «Если позже, с каждым днем процент стать иммунной у вашей нерожденной дочери будет падать, и тогда придется тебе снова искать скребера». «С этим понятно», – улыбнулся Ампер, принимая свою судьбу. «Но когда ты появился, я думал о другом». «Да, Ампер, у меня есть для вас еще одна награда. Вы ввязались в рискованное дело, и вероятность вашей гибели была велика». Но вы без колебаний выполнили мое задание, и я решил, что это знание будет для тебя гораздо важнее красного жемчуга. Если ты выживешь после встречи со скреббером, то вы отправитесь на север в другой регион. Переход там несложный. Найди в гуляй-поле рейдера по имени, он усмехнулся, Сусанин, и он отведет вас. Плата у него простая, красный жемчуг по количеству голов. Так вот, в соседнем регионе вы доберетесь до крупного стаба Порубежный. Там в кабаке Пушка сидит крупный мужчина, на нем жилет, на котором нашивка Багровый глаз. Для рейдеров он просто байкер. Для тебя он Михаил Дмитриевич. И если у тебя будет три белые жемчужины, он отведет вас в стаб под названием Вечный. И там ты обретешь то, что так желаешь. А теперь прощай. «Больше мы с тобой не увидимся». И из нахер просто исчез. «Охренеть!» — только и выдал Филин. Он ущипнул себя за руку и поморщился. «Не приснилось?» «Нет», — потрепала его по волосам Рина. «Не приснилось. А если бы он явился немного не так, а когда вокруг нет посторонних, то ты бы смог погладить настоящую живую элиту. По имени...» Она сделала театральную паузу и, улыбаясь, произнесла. «Бублик...» «Врешь», — выпалил мальчишка. «Чистая правда», — подтвердил Ампер. «Если захочешь, подойди к агенту, только тихонько. И спроси, гладил ли он элиту, и если да, как ее звали. Увидишь, какие у него глаза будут». Мальчишка подорвался и пошел искать бывшего рекламщика. «Ловко ты», — пересаживаясь поближе, произнесла блондинка. «Итак, что дальше?» «Дальше...» Мы будем зубами грызться за свое счастье. Сначала доберемся до гуляй-поля, получим расчет, отбрехаемся от институтских. И я пойду на охоту. Если придется, я жемчуг зубами выгрызу из этой твари. Цена нашего будущего неподъемная, но если вы с великим нашаманили верно, значит шанс есть. Погорелов собирался подняться. Что-то ноги затекли. Погоди. Удержав Ампера за рукав, решительно произнесла блондинка. «Ты так и не сказал, как относишься к тому, что скоро станешь отцом?» Ампер уселся обратно и обнял Рину за плечи. «Сейчас я немного ошарашен. Я не думал, что это произойдет так скоро. Но поверь мне, я действительно счастлив. А то, что я не прыгаю от радости, так я мужчина. У нас эмоции чуть сложнее, чем у табуретки». Он поцеловал девушку в висок. «Ты удивительная. Спасибо тебе. А теперь пойдем спать. Устал я за сегодня. А мне еще с мушкетом в наряд заступать перед самым рассветом». Рина кивнула. «Только вот я в БТР не полезу. Там градус храпит. И этого одноногого хрен куда выгонишь. Негуманно. Хочу дар, чтобы раз толкнуть мужика и никакого храпа на всю ночь». «Да за этот дар люди бы убивали». — рассмеялся Ампер. — Тащи спальники сюда. Сейчас дно надуем, и мы будем спать, как короли. Рина кивнула и полезла в бумеранг, а ее место занял ошарашенный филин. — Все правда, — с восхищением произнес он. — Ручная элита. Обалдеть. Но почему он нас не нашел, когда вокруг никого не было? Ампер только пожал плечами. — Его пути никто не знает, зато он знает пути других. «Если он так поступил, значит, это было важно». «И еще, Филин, наш гость был прав. Я тебя не брошу, ты мне как сын. Пока ты не решишь идти своей дорогой, я всегда буду рядом и помогу советом или действием». Мальчишка кивнул. «Я знаю». Он на секунду замялся. «Батя». Погорелов улыбнулся. «А теперь спать. Время позднее, а я пойду с агентом потрещу». Нужно отдать его долю и рассказать о нашем госте.